Глава тринадцатая. Психологические феномены в помощи манипулятору. Часть первая. Апофения или случайности не бывает. Ничто так не чуждо человеческому сознанию, как идея случайности. Джон Коуэн. Вы когда-нибудь слышали о термине апофения? Я наткнулся на него не так давно, изучая Многочисленные примеры удивительных и странных случаев убеждения или самовнушения. Ведь феномен убеждения – главная тема моей жизни. Вы верите в гороскопы? В совместимость львов и скорпионов? Вы действительно полагаете, что тельцам не суждено заниматься водными видами спорта, а овны – лучшие любовники? Вы суеверны и убеждены в том, что человека ждет несчастье, если ему перебежал дорогу черный кот? Вы смотрите из зеркала, если из-за своей забывчивости случайно вернулись домой? Вы уверены, что если упадет нож со стола, придет мужчина, а если вилка – женщина? Вы видите символы и предзнаменования судьбы в простых и не связанных друг с другом событиях? Вы слышите секретные послания в радиопомехах? Вы верите в теорию заговора? Тогда слушайте дальше. Если нет, все равно слушайте». Тогда поймете, почему большинство людей в это искренне верят. В 1958 году немецкий нейропсихолог Клаус Конрад ввел термин «апофения» от латинского, что означает «высказывать суждение», «делать явным». Термин восходит к текстам религиозных откровений, где означает «знание, достигаемое вне процесса познания». Под этим термином Клаус Конрад подразумевал свойства психики, заключающиеся в способности видеть взаимосвязи в бессмысленных или случайных фактах или данных и находить смысл в совпадениях. Фактически, это такая иллюзия осмысленной связи. Наш мозг постоянно ищет закономерности, но зачастую допускает ошибки, возникает иррациональное желание видеть закономерности там, где их нет. своеобразное желание подчиняться совпадениям и случайностям. Это и называют апофенией. В математической статистике это стандартная ошибка первого рода. Но кроме нейропсихологии и психологии в целом, этот феномен обязательно должен изучаться логикой и критическим мышлением. Ведь самым тесным образом с феноменом апофении связана классическая логическая ошибка «мнимое следование» когда по законам формальной логики объективно нарушена причинно-следственная связь и из одного не следует другое. Например, в древности существовали, да и сейчас существуют, ритуальные танцы шаманов. Иногда после них начинал идти дождь. Люди искренне верили, что дождь пошел из-за того, что шаман проделал какие-то манипуляции. И ничего, что это выходило не каждый раз. Но мы понимаем, Что прямой связи между танцами и дождем не существует Уже в античности мыслители обозначили знаменитую логическую ошибку Которая по латыни звучит так «Post hoc ergo propter hoc» «После» значит «впоследствии» Это интересно Голубиные предрассудки Апофения есть даже у животных Ученый Беррес Скиннер проводил эксперименты на голубях Он помещал их в клетку с кормушкой В которую периодически падала пища Независимо от действий голубя Птицы начинали чаще повторять именно те действия Которые они совершали в момент получения пищи Думая, что именно это приводит к появлению корма Кто-то из голубей бегал кругами Кто-то махал крыльями Кто-то вращал головой А кто-то даже бился головой об клетку Это явление было названо голубиной предрассудки Оно прекрасно демонстрирует, как может возникать мнимая связь между двумя несвязанными друг с другом явлениями. Суеверия, предрассудки, приметы и вера в астрологию – вот из чего возник мой искренний интерес к апофении. Психологический эффект суеверий связан с тем, что случаи их подтверждения прочно фиксируются в нашем сознании, а факты ошибочности, которые, безусловно, превалируют, Вытесняются из нашего мозга Но в основе та же ложная связь Между своими собственными действиями И не связанным с ними событием Например, есть такая примета Кошка прячет нос к заморском Но ведь кошка может прятать нос и жарким летом Или даже черная кошка Эта примета берет свои корни из времен Когда некоторые народы Отождествляли кошек с нечистой силой Но опять же Противоположная ситуация была в Древнем Египте, где кошки считались священными животными Так что все зависит от культурологических и региональных факторов Это интересно па раске ви Вы когда-нибудь слышали такой термин? Это пятница 13-ая Одна из самых распространенных иррациональных фобий современности Особенно этот предрассудок распространен в Соединенных Штатах Америки. Откуда у нее растут ноги? Ученые до сих пор не могут понять, как связались воедино число 13 и пятый день недели. Про число 13 вроде бы понятно всем. Например, жители Древнего Вавилона считали 13 месяц своего календаря несчастливым. И даже сделали его символом ворону. В картах Таро 13 – символ смерти. Наконец, 13 следует сразу после 12 которая с античных времен считается совершенным а причем тут пятница в христианстве именно в пятницу распяли христа в римской империи пятница была днем публичной казни некоторые ссылаются на библию мол именно в пятницу змей соблазнил запретным плодом еву именно в пятницу каин убил авеля но разве можно это проверить есть и еще одна версия в пятницу 13 октября 1307 года Французский король Филипп IV Казнил всех рыцарей Ордена тамплиеров Которые во время экзекуции Прокляли весь род и окружение короля Конечно, немаловажную роль сыграла и серия фильмов ужасов «Пятница 13-я», вышедшая в 1980 году И, кстати, эти фильмы я обожал в детстве Огромное число людей действительно боятся этой даты Задокументировано Что в этот день в Америке даже значительно снижаются продажи товаров и услуг Потому что люди элементарно боятся выходить из дома В большинстве отелей США нет номера 13 В небоскребах после 12 этажа идет сразу 14 -й. В госпиталях и больницах нет палаты номер 13 Ни в одной авиакомпании нет рейса под номером 13 Вот вам и сила суеверии Некоторые пророчества имеют свойство исполняться только в том случае, если мы сами поверим в них. А вы верите? Кстати, по статистике, на пятницу 13-е катаклизмов, катастроф и других несчастий выпадает меньше, чем на другие дни. Так, благодаря апофении, исследователи находят загадочные лица и странные предметы на поверхности Марса. Верующие находят очертания святых в камнях, на стенах зданий, в зеркальных отражениях, в подгорелых тостах, на сковородке, даже в откушенном с шоколадным батончике. Кто-то находит следы русской письменности в протуберанцах на солнце. Некоторые расшифровывают тайные послания и пророчества из Библии Катренов Нострадамуса предсказаний ванги Вы замечали, что в большинстве эзотерических течений присутствует принцип случайности не бывает». У веры в гадание такая же природа, что и у суеверий. Она также основана в том числе на апофении. Наивностью пользуются многочисленные гадалки, экстрасенсы и другие шарлатаны. На минуточку, оборот рынка экстрасенсорных услуг в России специалисты оценивают в полмиллиарда ежегодно, это доллары. Серьезный бизнес? Бросили бобы на полотенце или разложили карты на столе, и вот уже звучат точные предсказания нашего с вами будущего. А некоторые в это безапелляционно верят и впоследствии находят подтверждение абсолютно некорректным, размытым и абстрактным предсказанием, которое всегда можно трактовать по-разному. Но о магии и паранормальном подробнее в следующем разделе. По такому же принципу мы в детстве улавливаем очертания корабликов, лошадок и людей, рассматривая облака. Но если в детстве работает ассоциативность и метафоричность мышления, то в зрелом возрасте мы уже имеем дело с самовнушением. Еще одно явление близкое к апофинии – парейдолия, что означает формирование иллюзорных образов восприятия, основой для которых выступают реальные объекты. Похожий эффект использует знаменитый чернильный тест Роршаха, споры о котором не утихают до сих пор. Это интересно. Явление апофении тесно связано с другим явлением психологии манипулирования – субъективной валидизации. Звучит страшно, но на самом деле этот термин описывает случаи, когда человек может найти нечто значимое и личностно важное в неких событиях, явлениях или утверждениях, с ним явно не связанных. Это процесс алогичной идентификации. Многие читают некий псевдопсихологический тест или сомнительную классификацию личности и с точностью находят черты, свойственные именно им. Так люди на 100% отождествляют себя с тельцами или рыбами, крысами или лошадьми, считают всех родившихся в 1984 году взрывными и взбалношными, а в мае – упрямыми и настойчивыми. Мы очень любим находить смысл там, где его на самом деле нет. Слова, символы и знаки сами по себе не несут никакого смысла, пока им не зададим смысл мы. Чем сильнее желание поверить, тем лучше будет найти отождествление себя с абстрактным описанием. Чем сильнее проявлена субъективная валидизация, тем больше человек будет верить словам гадалки, колдуна или предсказателя».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 и событиями фильма. Стоит ли говорить, что участники группы с юмором комментируют данное совпадение? Мы просто технически не могли этого сделать. Мы вообще не могли проигрывать видеозаписи в помещении. Я не думаю, что формат VHS уже существовал в 1972 году. Или я ошибаюсь. Это из оригинального интервью группы Пин Флойд порталу MTV. Или другой пример. Фанаты сериала «Остаться в живых» соревновались между собой в различных апофеничных теориях. Первостепенных героев много, второстепенных еще больше, серий в фильме тоже много. Так легко попасть в ловушку, считая, что между героями и событиями сериала есть какая-то тайная или зашифрованная связь. Некоторые поклонники сериала суммировали все цифры, когда-либо в нем фигурировавшие Кто-то искал невидимые надписи на волнах или облаках, Кто-то указывал на мистическую роль автомобиля «Понтиак» во многих эпизодах сериала, но хотя это, по сути дела, было связано лишь с нехваткой реквизита во время съемочного процесса. На Апофении построенный бизнес. Многие люди искренне связывают свое выздоровление и прием гомеопатических средств. Их не интересуют данные науки о неэффективности данного вида лекарств. Ведь в волшебных драже не содержится никаких молекул активного вещества. Срабатывает иррациональное чувство мнимой связи, причины и следствия. Или знаменитая логика игрока. Это когда игрок считывает логику в результатах броска монеты. Орел, решка, орел или красное черная, красное И делает ставку и теряет все свои деньги. И на этом зарабатывают казино и весь игорный бизнес. Любопытно, что упомянутый Клаус Конрад изначально описывал явление апофении как искажение реальности, сопровождающее психоз. Недаром считается, что в маниакальном состоянии все кажется связанным между собой. Однако теперь этот термин используется намного шире и никак не связан с психическими заболеваниями. Тем не менее, апофения – удивительное свойство психики. Как и все в этом мире, оно неоднозначно. Кого-то Апофения награждает полетом фантазии и даром новых открытий, а кого-то погружает в параноидальное состояние и бесконечную глупость. Это интересно. Самые цитируемые совпадения в истории. Один из самых популярных фактов, связанный с историческими совпадениями, это предсказанная трагедия «Титаника». За 14 лет до гибели самого, пожалуй, знаменитого в истории человечества корабля Писатель Морган Робинсон описал гибель вымышленного корабля в своем романе «Тщетность» или «Гибель Титана» Книжний Титан и настоящий Титаник считались непотопляемыми Имели одинаковую длину, столкнулись с айсбергом в Северной Атлантике И в обоих случаях пассажиры пострадали из-за отсутствия необходимого числа спасательных шлюпок Или еще вам пример В Америке популярна тема совпадений в биографиях Авраама Линкольна и Джона Кеннеди Оба были высокого роста, оба были военными, оба страдали одинаковыми наследственными заболеваниями И оба погибли в результате покушения Кстати, жены обоих находились рядом с ними в этот момент, и все это дело было в пятницу Еще один цитируемый в интернете случай совпадений связан с писателем Эдгаром Алленом По. В своем произведении «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» Эдгар По описывал, как четверо выживших в кораблекрушении моряков, чтобы спастись, решили съесть юнгу по имени Ричард Паркер. Через 46 лет произошло настоящее кораблекрушение, и чудом выжившие члены экипажа Действительно были вынуждены съесть своего юнгу Которого звали Ричард Паркер Еще одно совпадение Адольф Гитлер родился через 129 лет после Наполеона Бонапарта И пришел к власти через 129 лет после прихода к власти Наполеона И вторгся в Россию тоже через 129 лет после того, как это сделал Бонапарт Ну и напоследок Известная история, произошедшая в столице Бермудских островов В городе Гамильтоне В 1974 году там произошло ДТП Мопед столкнулся с такси, в результате чего водитель мопеда погиб В следующем году на той же самой улице Тот же самый водитель такси попал в очередной ДТП И сбил насмерть водителя мопеда Удивительно, что мопедом управлял брат погибшего Что вы думаете по этому поводу? Могли ли это быть просто совпадения? Или вы находите в этих событиях мистические закономерности?